А в наши дни, когда необходимо всеобщим, равным, тайным и прямым избрать достойного, единственный критерий для выборов — искусство кандидата оклеветать противника и доказать свою способность к лжи и преступлению. Поэтому парламентским вождем является всегда наинаглейший и наиадвокатнейший из всех. Политика есть дело грязное. Ей надо людей практических, не брезгающих кровью, торговлей трупами и скупкой нечистот. Но избиратели доселе верят в возможность из трех сотен негодяев построить честное правительство в стране.